Глава 14. А в чем же была тайна? Чтобы рассказ стал, наконец, понятным, надо, несомненно, раскрыть ее. На груди Саши был акварельный портрет его милой розовой кузины Ани, которая была теперь его полковницей и дала жизнь новому человеческому существу в то самое мгновение, когда Саша самовольно разрешил себя от жизни. Этот портрет был залог не столько страстной любви, как светлой детской дружбы и целомудренных обетов, но когда розовая Аня сделалась женой полковника и тот стал ревновать ее к кузену, Саша почувствовал себя в томлениях Дон Карлоса. Он довел эти муки до помрачающих терзаний и в эту-то пору подвернулся случай с деньгами и с обыском, к которому как на грех подошел полковник. Саша не выдал тайны кузины. Держа уже пистолет у груди, он подал этот портрет денщику и сказал поком заклинаю, отдай отцу!» Тот и дал его через гроб покойного. Отец сказал, что его сын умер, как должно честному и благородному молодому человеку. Портретик был чистый, невинный, даже мало схожий с тою, кого изображал он, с струбную надписью «Милому Саше, его верная Аня». И ничего более. Это теперь смешно, «Пожалуй, даже глупо. Да-да, быть может, все это так. Что не время, то и птицы, что не птицы, то и песни. Я вам никого не аттестую и ничего не критикую, но только я насчет интересности, как ее женщины чувствуют. Что это такое был корнет Саша? Так себе, ничего или очень мало». Розовый мальчик, дворянчик, белогубый выкормочек в мундире. Ничего у него, никаких пленительных даров, кроме дара молодость и безоглядного чувства личной чести женщины. И вот, подите-ка, что вы скажете, было ли тут перед чем пасть и преклониться? А я вам расскажу, как пали и преклонялись. Истории той тайны, которую я вам сейчас по необходимости рассказал, в городе тогда никто никому рассказать не мог, потому что о ней только кое-что знал Денщик, а вполне понимал ее один отец самоубийцы. Кроме того, явилось еще обстоятельство, которое не только могло, но и непременно должно было все это спутать, благодаря ошибке Марка, который видел и, крестясь, рассказывал многим по секрету, как денщик покойного передал что-то тайно из рук в руки его отцу. Что это могло быть такое, что один из них передал, а другой взял и спрятал с такой тайностью? Бог знает. Марка крестился и говорил, «Не хочу брать на свою душу греха, не мог рассмотреть, что именно такое, а только видел, что какой-то пакетец в бумажке передан. Не это ли были деньги? Почему бы так не думать при тех смутных обстоятельствах, которые я вам описываю, и которые, как всякое подозрение, становились час от часу бестолковее и способнее распространять на все свою деморализующую подозрительность? Не всякий ли имеющий руки имеет и средства взять ими? Открыть вора – вот в чем первая задача. Не упустить малейшего подозрительного признака – вот в чем обязанность каждого. Да, каждого, кто думает, что желчные глаза подозрительности видят лучше, чем светлое око растроганного сердца. Но, к счастью рода человеческого, ему доступны бывают и великие душевные откровения, когда люди как бы осязают невидимую правду и, ничем не сдерживаемые, стихийно стремятся почтить скорбью несчастья. Это своего рода священные бури, неспосылаемые для того, чтобы разогнать сгустившийся удушливый туман. В них есть дыхание свыше – В них есть откровенье, которому ясно все, что закрыто сплетением. Марка даже не давали воли говорить о том, что он видел. Все знали, что такое денщик передал отцу бедного саши. Это был женский портрет. В этом ни на одно мгновение не хотела усомниться ни одна человеческая душа. Об этом говорил свет, глядевший в окно, где совершилась глазу на глаз таинственная передача. Этим дышал воздух, об этом разливался песню жаворонок. Похороны Саши были не торжественны и даже не трогательны, а они были ужасны. Все вы, господа, видали торжественные погребения с тем, что называют помпою. Я не говорю о похоронах с парадом, которыми, по моему мнению, выражается только одна жалкая суета человеческая. Вспомните похороны Гоголя, о которых мы читали такие прекрасные описания, похороны Некрасова и Достоевского, которые называли событием в истории. Все это, конечно, имеет значение и, быть может, не лишено искренности, но только искренность-то тут слишком загромождена чем-то ей посторонним. Я видел, как в Москве хоронили скобелевы Тут больше, чем где-нибудь прорывалось того, что отдает настоящей скорбью, но смейтесь надо мной, если вам угодно, а я, стоя там, вспоминал и сравнивал тот значительно оригинальный день моей молодости, когда мы хоронили Сашу. Какое сравнение!» Тоже и ему, как офицеру, мы устроили по уставу церемонию, но ее никто не видел и не замечал, хотя она и занимала самое видное место. То, что сделало в честь его истинная скорбь людей, устремившихся отовсюду, чтобы рыдать и терзаться при виде его молодого, мертвенно-бледного лица, подавило все, и, кажется, самый воздух пропитала трепетом.